Глава 33. В которой Сергей теряет друга. Вопреки ожиданиям, ничего худого с дружиной Рериха по дороге не случилось. Так, мелкие стычки, без потерь и без прибыли. Неприятности случились, когда до дома осталось совсем чуть-чуть – Меньше седмицы спокойного плавания. Влипнуть в неприятности в семи поприщах от дома — это уметь надо. Пройти не одну тысячу километров мимо алчных и недружественных племен дикими берегами и опасными волоками и угодить в беду, когда до родного белозерия рукой подать. Для такого нужна особая удача и особое умение. Машек сумел. Он потерялся. потерялся в поселке, где всего с десяток домов, окруженных чистоколом и неширокими полосками огородов. Местные были волочанами, зерновых не выращивали, зарабатывали на волоке, по-всякому зарабатывали, корабли тащили, нужным снабжали, расходниками, припасами, одеждой и даже девками. Волок был невелик, только мели обойти. Варяги могли и сами справиться, но зачем, если есть обжившие место смерды? Были волочане данниками беловодского князя, потому для его сына особенно старались. Тем более, что Рерих и Серебришка им подкинул, от щедрот и за скорость. И все было хорошо, оба кораблика на воде, дружина в сборе, кроме одного — Машега. Первая мысль, может, дрыхнет где... Насчет поспать Хузарин мостак Риорих кликнул тершегося у причала старосту, велел найти. Староста убежал. Не было его долго, минут сорок. А вернувшись, развел руками. В избах Хузарина не было. Ни в той, где он по расписанию должен был ночевать, ни в других. Мешок Машегов нашли в целости и сохранности. И одежду верхнюю, и сапоги. А еще лук его любимый. Что под выпивших узарин мог куда-то упереться без сапог, еще можно поверить, а в то, что бросит лук, быть того не может. Ответственно заявил Сергей. С ним никто не спорил. Риорих перестал ругаться и объявил всеобщие поиски. Снова обжарили городок, на этот раз не только дома, но и стойлы с синовалами. Будь городок чужим, местного старосту уже бы к столбу привязали и допрашивали с пристрастием, куда гости дел. Но волочане были своими. Со своими так не принято. Сергей, будь его воля, все равно бы старосту в оборот взял. Не нравился ему староста. Скользкий какой-то. Явно что-то скрывает. Но с другой стороны, нафига им сдался Машек? В жертву его принести какому-нибудь местному идолу? Сергей на всякий случай озвучил эту мысль Рёлиху, Добавил, выбрали самого мелкого. И не варяга. Рёлих отмахнулся. Мол, даже пьяного Машега местным по-тихому не скрутить. Не сдался бы он без борьбы. Вот он, вард что-нибудь заметил? То-то же. Последний раз Сергей видел друга, когда тот тискал местную девку. Но с этой стороны проблем не ожидалось. Местные девки этим денежку зарабатывали. Причем к Машегу так и липли. Утром Сергей друга не видел. Поначалу внимания не обратил, что Хузарина дома нет. А потом его простен позвал лодью осматривать. О Машеге он до последнего и не вспоминал. А что вспоминать? Чай не на войне. У своих же данников на постое. Сельцо обыскали от крыж до погребов. Ближний лес и берег тоже. Заодно и насчет посторонних. Вдруг какие-то чужие нехорошие люди отрока скрали. Чужих следов не было. Попробовали привлечь к поискам местных собачек, но те оказались негодящими. Хузарские сапоги обнюхали с интересом, Однако правильных выводов не сделали, только хвостами виляли. «Ах, будь сейчас Сергеем его ушастые умницы из прошлой жизни!» Тут еще ливень хлынул, сведя на нет поисковые мероприятия с привлечением четвероногих, а заодно, сняв пусть и маловероятное предположение, что хузарин с пьяну, заснул под одним из каменюк, коих и в лесу, и на высоком берегу было изрядно. Ливень бамашега точно разбудил». После дождя расширили зону поисков. Дальше по берегу и до опушки. Потом за окрестный лес взялись с активным привлечением волочан. Они были заинтересованы в обнаружении пропажи. Не дайте боги, княжич Белозерский все же на них подумает и допрос строгий учинит. Проверили – ничего. Сергей переживал. Не хотелось думать, что друг с пьяну каким-то образом убрел далеко в лес и там потерялся. Или того хуже утонул. День прошел в бесплодных поисках. Гриц склонялась к мысли, что Хузарин упал в воду и утонул, а тело течение ему несло. А какие еще варианты? Ушел в чащу и заблудился? Хотя и совсем маловероятно, но все-таки возможно. Машек — степняк в лесу, он если не чужой, то уж не свой точно. Вечером Рёрих принял решение. Останешься тут, сказал Сергею княжич. Твой друг тебе ждать. В принципе, правильно решил. До Белозера Сергей сам доберется, если что, один или с попутным караваном. Сколько ждать, Сергей не спросил. Это ему самому решать. Как отчается дождаться друга, так и уйдет. Варяги отбыли следующим утром. Староста сообщил Сергею, что тот может жить и кормиться у них, сколько пожелает, хоть до весны. Тоже понятно. Дружинник. Если много наест, потом и заброка вычтут. Прозвище у старосты было смешное — Сомик. Может, из-за глаз выпученных? Обращался он к Сергею с уважением, но явно видел в нем чужака. Волочане жили своим родом, молились не Перуну, а своим богам и признавали главенство Беловодья нехотя. Лишь потому, что иначе князь согнал бы их земли, на которой волочане жили и кормились, скорее всего, задолго до прихода варягов. И волок этот тоже до них был. Варяги его под себя взяли вместе с прочей землей. По прикидкам Сергея, поколений шесть-семь назад это было. Нет, не нравился ему староста. Мутный он какой-то. В глаза не смотрит, руки за спину прячет. Тем не менее, подлости от волочан Сергей не ожидал. Не рискнут. Когда пропал один дружинник, это можно посчитать случайностью. Но когда двое... то спрос им будет устроен по всем правилам, а правила спроса здесь, ну, очень болезненные и с жизнью плохо совместимые. Дружина ушла, Сергей остался один в большом гостевом доме, коих вселение было три. Он сел на лавку и задумался. Просто ждать Сергею было не по нутру, а что делать было непонятно. Еще раз пройтись по окрестностям. Прогуляться вдоль реки? Вдруг Машеков прям в какой-то омут упал? Плавал хузаре недурно, но в воде всякое бывает, особенно с пьяну. В деревне народу немного, и все предели. Осень, работы хватает. Сергей прогулялся по берегу к порогам, взобрался на мегалитическую кучу замшелых здоровенных валунов, похожих на развалины Великаньего замка, вскарабкался на самый верх, на двухметровый круглый булдыган, смахивающий на чудовищную голову с черными провалами глаз трещин, уселся на теплую каменную лысину, обрамленную клочьями лишайника, и пригорюнился. Терять друзей в бою — это очень больно, но понятно. Любой воин должен быть готов к тому, что может погибнуть. Да и не только воин. Выходя в море на парусном корабле, ты знаешь, что можешь не вернуться. Просто не позволяешь таким мыслям управлять твоими намерениями. Так же, как не позволяешь страху ослабить тебя в критические моменты. Но в том-то и дело, что момент не критический. Еще вечером Машек был рядом, пил, ел, тискался с девкой и вдруг пропал. Так, прогоним возможные варианты еще раз. Допустим, Машек с пьяну решил прогуляться за околицей и потерялся. что Хузарин мог заблудиться в здешнем лесу, да еще ночью и пьяной, Сергей вполне допускал. А вот уйти далеко вряд ли. Утречком забрался бы на дерево повыше и сориентировался. Да его и без этого нашли бы. Или хотя бы место, где он спал ночью. Будь Машек в порядке, он уже был бы здесь. Значит, с ним что-то произошло, что-то нехорошее. Вариант «упал в воду и утонул» не рассматриваем. как неконструктивный. Допустим, парня все же украли. Местные? Очень сомнительно. Какие-то посторонние злодеи? Еще сомнительнее. Не было у Машега врагов, способных заказать похищение. Тем более здесь, на севере, где его никто не знал. Зачем? Людей здесь крадут не без того, но с конкретной целью – охолопить или продать. Вот только рабы из дружинников получаются, вернее, получаются не рабы, А целая куча неприятностей. Да, их с машегом выкрали из Херсонского борделя, но лишь потому, что не знали, кто они. Еще вариант звери. Волки в это время на человека не нападают. Лоси у них как раз гон. Но где тогда тело? Медведь. Этот может. Но не проглотил же он машега целиком. Тогда что? Или кто? Бредущую по берегу девку. Сергей увидел издалека. Насторожился. Бездельно бродящая сельская девчонка это уже удивительно. А в нынешнюю деловитую пору и подавно. Причем не из холопок девка, хотя и шлепает по берегу босиком. Головной убор, кольца в ушах, манисты из монеток, камешков и бисера. Сергей соскользнул с камня, притаился. И не зря. Девка нацелилась аккуратно на его место. Вскарабкалась наверх, уселась на лысину великана, пригорюнилась. Сергей подождал немного, надеясь, что девка что-нибудь интересное выболтает сама себе и ему заодно. Но девка страдала молча. Обычная селянка, молоденькая, миловидная, носик вздернутый, челочка светленькая, губки бантиком. Сергей минуток пять любовался ее профилем, потом переместился так, чтобы оказаться у нее за спиной. Постоял еще минуток пять, пока девка не обратила внимания на его тень, лежащую на валуне, этажом ниже. Пискнула, вскочила и навернулась бы с каменной горки, если бы Сергей не успел ухватить ее за рубаху. Увидев, кто ее поймал, девка среагировала неправильно, ей бы поблагодарить, поиграть глазками кокетливо. А она перепугалась, словно ее немолодой симпатичный отрок от падения уберег, а Мишка зацапал. «Я не... я...» Сергей обнял ее, прижал не без удовольствия, еле удержался от того, чтобы поцеловать полуоткрытый ротик. Но удержался. «Не бойся меня, дурочка», — проговорил он как можно ласковее. «Я тебя не обижу, обещаю, перуном клянусь». Напряженное тело обмякло, девка шмыгнула носиком и разревелась. Минут десять понадобилось Сергею, чтобы успокоить девушку. Попутно успокаивая себя, потому что его организм реагировал на юное теплое и приятно пахнущее девичье. В общем, реагировал. Но интуиция подсказывала, с интимным общением стоит повременить. Правильно подсказывала. «Я не виновата, я на речку пошла, а с просить. А тут он, видно, по нужде вышел и меня углядел. Я-то его сразу не признала». Маленький такой, быстрый. Перепугалась очень, думала нечисть, аука или анчутка. Побежала я, сюда побежала. Здесь место особое, древнее. Думала, отстанет. Он за мной. Я наверх полезла, он крикнул не по-людски. Я оглянулась, а, а его нет, подумала, уберегли пращуры. Сгинула нечисть. Спустилась, а тут это взблеснуло. Я и подняла, знала, что нельзя от этих... подарки брать». Девка всхлипнула, а утром, говорят, дружинник княжий пропал. Тут и поняла, не Анчутка то был, а он. И снова разревелась. «Что нашла, покажи», — попросил Сергей. Серебряная цепочка с шестью пластинками. На каждой буковка иудейская. Да, знакомая вещь. Видимо, зацепилась за что-то, порвалась. — Тебе оставь, — сказал Сергей, возвращая украшение, — и не говори никому. Да, зацепка, хотя ясности не прибавилось. В то, что Машега уволокли какие-то древние духи, как-то не верилось. Но теперь хотя бы локация определилась. Нет, не зря Сергея принесло на эту кучу камней. Что-то с ними неладно. Спровадив девку, Сергей снова занял козырное место на лысине и огляделся. Так, под ним сейчас здоровенная куча булдыганов, высотой метров пятнадцать и примерно в раз больше в поперечнике. С нижним краем метров на тридцать выше уровня моря, э, то есть реки. Прекрасное место для наблюдения за этой самой рекой. Будь здесь не северная глушь, а какая-нибудь Италия, на этом месте вполне могла располагаться крепость. Стоп! Может, она здесь и располагалась? Обследование камня показало, следов обработки нет, обычные валуны, каких здесь множество. А вот отодрав по наитию мох с глазных впадин верхнего валуна, Сергей обнаружил под ним следы краски. На камнях из нижних ярусов тоже кое-где имелась въевшаяся в углубление бурая краска и засечки явно искусственного происхождения. Какой из этого можно сделать вывод, Только то, что кто-то что-то на этих камнях рисовал и высекал. Зачем? Неведомо. Будь камни поменьше, можно было предположить, что перед ним рукотворный курган. Но, учитывая вес камешков, маловероятно. Вопрос, что под ними? Да все что угодно. Хоть путь за кромку, которая открывается в полнолуние и проглатывает неосторожных. Сергей вздохнул. Фантазировать же можно о чем угодно. Нет, в мистическое Сергей верил, еще бы с его-то судьбой. А вот в хищную пасть мира Нави, которая проглотила Машега, не очень. Опять-таки, с практической точки зрения, от таких предположений толку никакого. А вот допустить, что Машек пропал именно здесь, Сергей был готов. Тем более причин не доверять девке, которая вдобавок представила, какое-никакое доказательство своих слов, Сергей не видел. так что он продолжал обследование каменной горки, причем не хаотически, а разбив на участки, не жалея времени и сил, дотошно проверяя каждую щель, каждое углубление. А углублений хватало. И щелей, в которые можно было просунуть, например, палку. И что особенно интересно, через некоторые щели была вполне заметная тяга. что намекала под этой кучей булдыганов имеется немаленькая полость. Эта мысль подстегнула, и Сергей нашел. Вот она, дыра достаточного размера, чтобы в нее можно было пролезть или упасть, почти у подножия горки, прикрытая кустиками и практически незаметная для поверхностного взгляда. Но стоит оступиться на одном из трех сходящихся в валунов, и рухнешь, как кабанчик, в ловчую яму. Может, так было задумано, может, случайно получилось, но кое-где на кустиках обнаружились обломанные веточки, свежеобломанные. А вот это уже конкретный след. Осторожно, чтобы не ухнуть вниз самому, он сполз пониже и крикнул во тьму. «Машек, ты здесь, друже? Машек, эй!» Никто не отозвался. Сергей подавил мальчишеское нетерпеливое «немедленно спуститься». Если с Мошегом случилась беда, то в первую очередь стоит подумать, как его вытаскивать. Да и себя тоже. Еще неизвестно, какая там глубина. Хотя это как раз проверить нетрудно. Сергей отломил кусок палки, который проверял щели, и швырнул в дыру. Нет, не особо глубоко. Но пара метров точно есть. Или больше. Так что тем, кто не умеет летать... «Стоит позаботиться о веревке». Воодушевленный, Сергей сбегал в селение. Прихватил веревку, кремень с кресалом, немного еды, топорик. Подумал, не позвать ли кого для подстраховки. Не стал. Местным он не доверял изначально, а если окажется, что здоровенная куча камней имеет для них сакральное значение, то им может не понравиться то, что задумал Сергей. Нет, возможно, они понятия не имеют о подземной полости, Но, как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Спустившись к реке, Сергей наполнил флягу, нарубил на опушке сосновых веток и счел, что готов к погружению. Закрепив веревку, огляделся. Вроде никого, и веревка в глаза не бросается. «Ну, начнем». Сергей поджег одну из веток и уронил вниз. Как он и предполагал, Глубина была около трех метров. Но, Перун, молнии руки и прочие добрые и злые боги, не подведите!